Глава вторая. Возникновение концепции внутреннего ребёнка. Упоминания о внутреннем ребёнке встречаются ещё в дохристианскую эпоху, но для текущей версии этой концепции важны три относительно недавних события. Жестокое обращение и пренебрежение детьми. Первое родилось из двух движений — Одно из них — движение за признание и лечение последствий жестокого обращения с детьми. Другое — интерпретация этого процесса некоторыми клиницистами и авторами, работавшими в области психотерапии. Эти концепции развивались на протяжении 70 лет, и, возможно, по совпадению на тот же период пришлось зарождение второго крупного движения, связанного с внутренним ребенком. Это второе большое событие включает в себя появление движения самопомощи «12 шагов» и тесно связанного с ним движения за лечение алкоголизма в семьях. Тех, кто не знаком с этими тремя сферами – жестоким обращением с детьми, психотерапией и лечением алкоголизма – такое сочетание может удивить, однако между ними есть очевидная взаимосвязь. И все они внесли свой важный вклад. Лечение алкоголизма Успешно лечить алкоголизм начали в 1935 году благодаря основанию Содружества анонимные алкоголики – АА. Большинство основателей АА не только сами страдали от этой болезни, но и были повзрослевшими детьми алкоголиков и зачастую подвергались в прошлом плохому обращению и насилию. Многие безуспешно пробовали различные формы психотерапии, Но даже сегодня, к сожалению, неспециализированная индивидуальная психотерапия алкоголиков и членов их семей на раннем этапе выздоровления улучшилась лишь незначительно. Как и психотерапия, область лечения последствий жестокого обращения и пренебрежения в детстве только начинает открывать для себя многочисленные эффективные клинические приемы, доступные в области терапии алкоголизма, других химических зависимостей и со-зависимостей. В свою очередь, лечение алкоголизма и со-зависимостей все больше заимствуют у психотерапии жестокого обращения и пренебрежения в детском возрасте. В течение первых 20 лет своего существования анонимные алкоголики быстро росли и заняли прочную позицию в качестве метода лечения алкоголизма. Их 12 шагов – К выздоровлению стали откровением для алкоголиков, которые до этого страдали от непонимания и плохого обращения. В середине 1950-х годов одновременно возникли движения за общую семейную терапию и общество «Ал-Анон», предназначенное для членов семей и друзей алкоголиков. В то же время детям алкоголиков и особенно внутреннему ребенку, всех затронутых этой проблемой, уделяли мало внимания. Публикаций для всерьез обращавшихся к вопросу детей из таких семей не было вплоть до конца 1960-х. Первая книга на эту тему «Забытые дети» Маргарет Корк вышла в 1969 году, и с тех пор внимание к этому вопросу и количество литературы постепенно растут. «Семья и дети» В конце 1970-х и начале 1980-х годов возникли практические подходы к пониманию и решению проблем членов семей, столкнувшихся с алкоголизмом и другими химическими зависимостями. Область развивается так стремительно, что сегодня уже появились клиницисты и педагоги, специализирующиеся на этих вопросах. Основанная в 1983 году Национальная ассоциация детей-алкоголиков поощряет налаживание контактов и распространение информации. Первые группы самопомощи для взрослых детей-алкоголиков начали появляться в 1977 году. Они активны и сегодня и выпустили первое издание своей «Большой книги». Последние несколько десятилетий концепция внутреннего ребёнка вновь возникла и начала созревать не только в области лечения алкоголизма и помощи семьям, но и в психотерапии. Психотерапия. Концепция внутреннего ребёнка появилась в психотерапии после открытия человеческого подсознания. За этим последовала теория травмы Фрейда, Однако он быстро отказался от нее в пользу теории инстинктов, влечений и Эдипова комплекса. Хотя это было менее эффективно с точки зрения лечения детских травм. Несмотря на то, что наиболее выдающиеся и плодотворные ученики и коллеги Фрейда, в том числе Юнг, Адлер, Ранг и Асаджоли, не были согласны с последними двумя его теориями и внесли свой ценный вклад в развитие психотерапии, Концепция внутреннего ребенка, настоящего или подлинного «я», приживалась медленно. Путь к ней вымостили Эриксон, Кляйн, Хорни, Салливан, Фейрбейрн, Хартман, Джейкобсон и другие исследователи. Наконец, лондонский педиатр Дональд Винникот поделился своими наблюдениями за матерями, младенцами и более взрослыми детьми. Они включали сведения о настоящем или подлинном «я», которая является нашим внутренним ребенком и имеет решающее значение для того, чтобы мы чувствовали себя живыми. Опираясь на литературу по психоаналитической терапии, особенно работы Фрейда и Винникотта, а также основываясь на наблюдениях за своими пациентами и чтение трудов о жестоком обращении с детьми, психоаналитик Алис Миллер в 1979 году начала интегрировать все эти знания. Она написала три книги, но лишь дважды обозначила важную связь между таким существенным фактором, как алкоголизм родителей и ущербом внутреннему ребенку. Я никоим образом ее не виню. Я уверен, что ее образование было столь же неполным, как у меня и у большинства остальных специалистов. В сущности, мы не имели никакой подготовки в области влияния алкоголизма и детских травм как первичных процессов. Вообще говоря, наше ранее обучение в сфере этих двух распространенных клинических состояний можно считать негативным. Соматические заболевания Еще один вклад в проблему исцеления внутреннего ребенка внесло применение групповой психотерапии и наведение образов, то есть целенаправленной фиксации воображения на каких-либо образах для лечения онкологических больных. После того, как выяснилось, что многие пациенты пренебрегали своими потребностями и выражением чувств, Мэтьюс Саймонтон и другие авторы описали подходы к исправлению этой ситуации. Врачи начали применять аналогичные приемы при лечении сердечных заболеваний и других опасных для жизни состояний. Я уверен, что принципы и методики исцеления нашего внутреннего ребенка могут оказаться полезны для облегчения любых болезней и страданий. Духовность Наконец, все перечисленные области связывают с внутренним ребенком сфера духовности. Ее уже эффективно используют, чтобы помочь восстановиться алкоголикам и членам их семей. Ее ценность начинают признавать некоторые психотерапевты и врачи. В этой аудиокниге, особенно в 15 главе, к духовности, но не к организованной религии, обращаюсь я. По моему убеждению, она имеет решающее значение для полного выздоровления от любого медицинского или психологического состояния, и особенно для открытия и последующего освобождения внутреннего ребёнка, нашего настоящего и истинного «я». Так кто же такой наш внутренний ребёнок? Как мы узнаем его, когда увидим, почувствуем или осознаем, какое отношение это имеет к исцелению от упомянутых состояний, а также от других физических, психоэмоциональных и духовных недугов.